Глава девятнадцатая. Последняя глава. Иногда только в последней главе становится ясно, для чего на самом деле нужен был грандиозный поход. Лицо стойка Пунцовой от гнева мгновенно побелело от ужаса. «Злокоготь!» — в страшной муке прошептал стойка обширный, и торопливо подхватил оцепеневшего сына. «Клянусь Одином!» Фрей и волосатыми кулаками Тора злокога все-таки задел его своим леденящим пламенем. А все из-за этого пустого, никому не нужного похода, неизвестно зачем. Огромный лохматый стойк обширный ударился в слезы. «Ох, стойк, разрази тебя, Тор!» — вскричал старый сморчок и непочтительно оттолкнул вождя с дороги. «Да заткнись же ты хоть на минуту и выслушай меня!» «Не так уж я плох, как прорицатель! Злокоготь тут совершенно ни при чем!» Он пощупал Икингу пульс, заглянул под веки, постучал по одеревеневшей, как бревно груди. «Это змея-патит!» Стоек попятился. «И что это значит?» — прошептал он, еле шевеля побелевшими губами. «Это значит...» — ответил старый сморчок что когда провидишь истину в пламени, очень трудно отличить одного маленького пацаненка от другого. И оказывается, что гадючка отравная укусил не рыбья а икинга. Вот змеипатитом и заболел не рыбья а икинг. А поскольку сейчас... С этими словами старый сморчок пошарил у за пазухой, надеясь отыскать картошку, но вместо нее извлек тикующую железную штуковину. Он посмотрел на цифры и покачал головой. «Увы, уже без пяти десять утра пятой пятницы», — продолжил старый сморчок и осторожно положил железную штуковину на кровать рядом с Икингом. «Это значит, что твоему сыну Икингу осталось жить ровно пять минут». Старый сморчок хихикнул. «Казалось, страшная угроза ничего не беспокоит». «То есть у нас очень мало времени на то, чтобы применить противоядие, но...» К счастью! тоном заправского колдуна заговорил старый сморчок, к счастью, твой сын, совершив, как ты выражаешься, никому не нужный поход, неизвестно зачем. Принес необходимое противоядие Камикадзе. Где картошка? Уикинга ее нет. Где она у тебя? Камикадза побледнела, как спина одноглазая и покачала головой. Картошки нету, пролепетала она. Старый сморчок в ужасе разянул рот. «Картошки нету?» — возопил он. «Как это, картошки нету? Вы же должны были привезти ее!» за опять покачала головой. «Картошки нету!» Еще тише прошептала она. «Но я у вас верил!» — прошелестел старый сморчок. «Я не сомневался, что вы привезете картошку!» Все, больше я никогда не буду слушать эти проклятые языки пламени. Они мне точно рассказали, что вы ее добудете. Да мы ее и вправду добыли, — пролепетала Камикадзе, а потом ее сожрал злокоготь. Ох, боги мои, — ахнул старый сморчок, — картошки нету. И вдруг перед старым сморчком промелькнули все его девяносто три года до единой секунды. Тело его обмякло и сморщилось, как осенний лист. Когда Икинг в лодке оплакивал рыбьеногу, он не знал, что ему пришло время оплакивать самого себя. Потому что это Икинга, а не рыбьенога, давным-давно, во время бегства из форта жестокуса укусила гадючка отравная. И теперь Икинга, а вовсе не рыбьенога, отделяли от смерти считанные минуты. «Что мне делать?» — взревел стойк обширный. «Какие еще существуют лекарства? Другие, противоядия! Старый сморчок покачал головой. «Картошка! Единственное лекарство от змеи «Да я привезу эту треклятую картошку!» — закричал стойка обширный, взмахнув мечом. Он до последней минуты оставался человеком действия. «Скажи только, куда идти и сколько времени у меня осталось!» «Ближайшая картошка!» — печально проговорил старый сморчок растет приблизительно в трех с половиной тысячах миль к западу отсюда, в далекой стране, которую те, кто в нее верит, называют Америкой. А у тебя осталось. Он посмотрел на часы, стоявшие возле икинговой постели, ровно три минуты. Даже стойк, сообразил, что за три минуты уложиться непросто. Он стал кругами ходить по комнате, дергая себя за бороду. Старый сморчок, камикадзе за одноглаз сидели у постели Лейкинга. Даже одноглаз не радовался, что на свете станет одним человечишкой меньше. Из его единственного глаза выкатилась большая прозрачная слеза. Она потекла по сабле зубу и плюхнулась земь. Тело Икинга одеревенело, раскраснелось от жара и было горячим, как кипяток. Беззубик лизал его пылающие щеки, пытаясь охладить их. Злакоготь! вскричал стойк обширный. — Я выслежу этого негодного дракона и силой отберу у него картошку! — Ты хочешь найти Злакогтя в безбрежных просторах океана, в бездонной морской пучине? — устало проговорил старый сморчок, снова поглядев на часы. — За две минуты! — Смирись, стойк! — прошелестел старый сморчок. То, о чем ты говоришь, не просто невероятно. Это невозможно. Рыблинок забился в тень и внимательно всматривался в лицо друга. Икинг старался что-то сказать, но одеревеневшие пылающие губы не могли произнести ни звука. Он очень походил на злу когтя, когда тот в угрюмом море пытался заговорить с Икингом. Релиня. В отчаянии лепетал Икинг релиня он попытался на что то указать но оцепеневшие пальцы не слушались хозяина старый сморчок потрепал его по руке смочил лоб холодной водой плечи стойко содрогались от рыданий релиня снова вскрикнул несчастный кинг Рыбёнок попробовал понять куда указывают глаза друга вроде бы на стул у двери На этом стуле лежала меховая куртка Икинга, его шлем, лук и стрелы, которые он бросил туда, ворвавшись в дом. «Осталась одна минута», — прошептал старый сморчок. «Релиня!» — в отчаянии выкрикнул Икинг. «Иногда только настоящий друг может понять, что ты хочешь сказать». «Тот, кто долго был с тобой плечом к плечу, внимательно прислушивался к твоим словам и старался вникнуть в их смысл». И Рыбьенок понял. Он не знал, почему должен сделать это, но он привык доверять Икингу, тот всегда умел найти выход из любого положения. Рыбьенок взял Икингов лук. Достал из колчана стрелу, необычно очень красивую, украшенную перьями птиц, которых рыбёнок никогда не видел. Приладил стрелу на тетиву и прицелился в Икинга. Стоек между всхлипами поднял глаза и удивленно замер. Его единственный сын и наследник лежит при смерти, а этот его чудоговатый придурок с рыбьим лицом собирается его застрелить? — Черт знает, что такое! — Нет! — заорал стоик. — Не стреляй! Вождь рыбкой прыгнул через всю комнату, чтобы спасти сына. Он хотел заслонить с собой грудь и сердце Икинга. Он совсем забыл, каким никудышным стрелком был рыбёнок, и потому пролетел слишком высоко. Рыбьенок выпустил стрелу, и та, описав весьма шаткую дугу, воткнулась в мокрый башмак, вонзилась Икингу прямо в большой палец левой ноги. Икингу еще повезло, что Рыбьенок вообще не промахнулся. Наверное, впервые в жизни Рыбьенок попал туда, куда целился. Стрела, которая ровно в десять часов утра пятой пятницы проткнула Икингу большой палец левой ноги, До этого 15 лет пропитывалось магическими соками мороженой картошки. За прошедшие полтора десятилетия картошечный сок на поверхности металла достиг высокой концентрации, и противоядие, проникнув под кожу Икинга, стало быстро распространяться. Его живительный сок проникал во все вены и артерии, пропитывал каждый уголок охваченного болезнью, мечущегося в жару тела. И на глазах у всех присутствующих, Одеревеневшие руки Икинга обмякли. Грудь стала вздыматься и опадать. Дыхание восстановилось, глаза открылись. «Здравствуй, папа», — сказал Икинг. Сердце стойко не выдержало. Он потерял сознание и рухнул на землю всей своей двухметровой тушей. Чтобы привести его в чувство, понадобилось гораздо больше усилий, чем чтобы вернуть к жизни Икинга. Старый сморчок листал его по щекам. Икинг тряс за плечо, Камикадзе защекотал ему пятки, а рыбья ног выскочил на улицу, набрал полное ведро снега и вывалил вождю на голову. Это, наконец, привело стойка в чувство. Он сел, отплевываясь и вытряхивая снег из бороды. — Ты жив! — радостно завопил стойка и обнял сына так крепко, что у того хрустнули ребра. — Клянусь щетинистой бородой и громотопчущими ногами великой богини Фрей, ты жив! «Да, он жив», — подтвердил старый сморчок «А я жду извинений». Стоик нахмурил брови. Как бы он ни был рад и счастлив видеть своего единственного сына и наследника живым и невредимым, все-таки великий вождь, привыкший к абсолютной власти, не очень любил приносить извинения. Однако после недолгой внутренней борьбы Стоику Обширному удалось таки обуздать свою гордость. «Ты прав». — сказал он. — Я сильно ошибался, сожалею об этом. — Старый сморчок, извини, что называл тебя самым ничтожным предсказателем во всем нецивилизованном мире. — Икинг, ты был прав, что отправился в поход за замороженной картошкой, чтобы спасти жизнь своего придурковатого друга. Стойк обернулся к Но Больше всего я извиняюсь перед тобой, рыбьеноз, — торжественно прогудел он. — Я тебя недооценивал. Рыбьенок зарделся. «Да что вы, не стоит!» — залопотал он. «Еще как стоит!» Стоик протянул ему волосатую ручищу. «Вождь должен иметь волю признавать свои ошибки. Ты и вправду чудаковат. Но ты настоящий друг. А когда мой сын станет вождем, ему понадобятся верные друзья». Тем временем Беззубик, которому эти всхлипы и расшаркивания были как кость в горле, упорхнул. И пристроился в теплом местечке поближе к камину. И, и, и, Икинг, сонно проговорил Безубик, устраиваясь поудобнее. В, в ближайшие пять минут больше никто не собирается умирать. Икинг рассмеялся и перевел вопрос старому смарчку. Нет. — торжественно обещал старый сморчок. — Я очень внимательно всмотрелся в огонь и со всей определенностью заверяю, что в ближайшие пять минут никто не умрет. Однако, боюсь, плевака крикливый заразился от рыбьенога простудой. — Тогда... тогда ладно, — зевнул Безубик. — Если Безубик никому больше не, не нужен, Безубик поспит. И вот в тот самый день когда внутренние острова пробудились после самой холодной и долгой зимы за последнюю сотню лет, когда снег начал таять, когда все остальные охотничьи драконы в своих подземных пещерах открыли глаза, готовясь выйти на белый свет, когда весна наконец-то соизволила наступить, в тот самый день Беззубик таки расслабился и впал в зимнюю спячку». Одноглазый свернулся калачиком, рядом с ним и захрапел, как простуженный динозавр. Старый сморчок стал разъяснять стойку обширному некоторые особенности предсказаний будущего. Икинг со своим другом Робьеногом и Камикадзе и пошли на улицу, чтобы весь остаток дня ничего особенного не делать, это было их любимое занятие. А крикливый проснулся с тяжелой головой, охрипшим горлом, и носом, из которого струились две зеленые речки. Выходит, викинги все-таки иногда простужаются.